Часть четвертая. Путь теней. Путь. Быть Аргосе значит принять свой путь, даже не зная места назначения. Мы выходим на дорогу, в палящий зной и в леденящий холод, под ослепляющим светом и в непроглядном мраке. Мы знаем, что путешествие опасно. Мы знаем, что конец может наступить раньше, чем нам хотелось бы. Но мы приходим, когда путь зовет». И именно это делает нас аргоси. Глава 31. Лекарство от гнева. Я вернулся на мост игральных костей. Едва увидев меня Рейчес понял, что-то со мной не так. Пока мы бесцельно бродили по восьми мостам Казарана, он пытался отвлечь меня бесконечными рассуждениями о философии белка котов. Всего пару дней назад я с изумлением и восторгом смотрел на эти мосты. Теперь же они казались вульгарными и олиповатыми. Рейчес принялся основать вокруг лотков торговцев, суя голову то в один, то в другой, и угрожая, что непременно сопрет что-нибудь, если я срочно не приму меры. Когда и это не произвело на меня должного впечатления, Рейчес решил, что пора принимать жесткие меры, и вспрыгнул ко мне на плечо. «Что ты делаешь?» — раздраженно спросил я, когда белка-кот... принялся гладить меня лапой по голове. Я утешаю тебя. Разве не так поступают люди, чтобы успокоить друг друга? И он забарабанил по моей голове изо всех сил. Так лучше? Прекрати. Он засопел мне в ухо: "Ты злишься на меня?" "Нет, я просто злюсь на всех". Рыча с потёрся своей пушистой щекой о мою. "Знаешь, что я делаю, когда злюсь?" убиваешь кого-нибудь. Именно. Пошли найдём. Кто-то окликнул меня. Послышался звук торопливых шагов, я обернулся и увидел бегущую к нам Нефению. Гиена не отставала от хозяйки ни на шаг. "Келем", рассеянно крикнула девушка. "Наконец-то". "Как ты нас нашла?" спросил я. Казаран был утнють не маленьким городом. Нив постучала пальцем по иероглифам на моей шляпе. Заработу в себе головную боль. За что большое тебе спасибо. Обязательно всё время носите эту штуку. Ладно, не отвечай. Сейчас есть более срочные вопросы. Что случилось? Сейчас, да, переведу дыхание. Гиена коротко тявкнула несколько раз. Айшик говорит, что Крессия проснулась час назад и пожелала видеть тебя, сообщил Рейчес. Зачем я её от чёрт Прежде я не раз общался с жертвами обсидиановых червей, и между атаками всегда проходило не менее суток. Ещё один приступ прямо сейчас, Крис, его просто не переживёт. Всё в порядке, сказала Нифея. Они хотят просто поговорить. Поговорить? Переговоры. Джанучи пытается понять, может ли достичь какого-то соглашения с ними. Я пробыла там пару минут и поняла, что нужно разыскать тебя. Нифини замялась на секунду, келям. Эти маги не кажутся такими уж садистами, какими ты их описал. Они ведут себя напыщенно и высокомерно, но не сказать, чтобы жестоко. Вероятно, они думают, что вот-вот получат желаемое. Гитабрицы должны быть опытными торговцами, возможно, Джануча сумеет найти разумный компромисс. Да. Или, возможно, нет. Почему мы до сих пор тут стоим, прорычал Рейч, его шерсть стала чёрной с красными полосами. Разбуди этого придуршного духа в твоём глазу и давай поиграем с ними. Как спросил я, даже если сосуцейно идёт нить, эти маги в тысячи миль отсюда. Откуда ты знаешь, просё белкакот? Потому что маги Я собирался ответить, потому что они мне так сказали, но тут же понял, насколько глупо это звучит. Едва ли они так уж далеко вступила Нифения. Джануча расспрашивала меня о магии Джентеп. Она замышляла нельзя ли изобрести какой-нибудь медный или серебряный барьер, который ослабит связь магов с обсидиановым червём. Я объяснила, что заклинание шёлка единственный способ контролировать разум, и ничего не ослабляет шёлковую магию, кроме расстояния, перебил я. Чёрт возьми. Почему это не пришло мне в голову раньше? Магия шёлка чем-то похожа на звук. Теоретически заклятие может длиться вечно, но оно угасает по мере того, как ты удаляешься от объекта. Я просто предположил, что червь стал более мощным, поскольку долго жил в крессе. Но даже если и так, Маги, диктующие свою волю, должны были находиться гораздо ближе, чтобы поддерживать такой идеальный контроль. Келен, ты в порядке, спросила Нифения. Я не ответил. Меня душила злость. Вот почему постоянно дразнили меня, пока мучили Крессию. Они отвлекали меня, хотели вызвать во мне чувство вины, хотели, чтобы я был охвачен им и не догадался задать себе вопрос: могут ли они лгать о своём местонахождении? Париетке. Меня уже тошнит от лжи и манипулирования. Я снял речь со с плеч и поставил на землю, а потом сосредоточился. Ладно, Сюзи, прошептал я, крепко зажмурив глаза. Сейчас очень важно найти нить между кресси и браслетом со второй половины обсидианового червя. Разумеется, ничего не произошло. Вот именно поэтому джентеп не изучают магию шёпота. Мои соплеменники не хотят связываться с силами, не поддающимися контролю. А в особенности им не нравятся духи, которых надо просить о помощи снова и снова, надеясь в конце концов случайно сказать то, что их заинтересует. Клянусь, у меня уважительная причина. Невинные люди страдают, и целая страна может развалиться на части, если мы не остановим всё это. По-прежнему ничего. Может, дух должен быть рядом с Крессией, чтобы увидеть эфирную связь, предположила Нифения. Я не мог ответить, поскольку был полностью сосредоточен на мерзком бесполезном духе ветра. Она без труда привлекала мое внимание, вызывая головные боли, когда это было нужно ей, и никогда ничего не делала, если помощь требовалась мне. Слушай, я просто хочу поступить правильно, или ты думаешь, мне так уж охота гоняться за магами, которые вероятно меня убьют? Я ощутил что-то в правом глазу. Нечто вроде слабенького, дуновения ветра, прикосновения, легкое, как пушинка, будто бы выражение любопытства. Это случилось, когда я произнес слово «маги». «Маги? Так вот, что тебя интересует. А ты понимаешь, что у меня нет и десятой доли силы тех джентеп, которые...» Колющая боль. Мне в глаз словно воткнулась сосулька. «Ой, прекрати!» Ощущение ослабло, но не исчезло полностью. «Ой, прекрати!» «Следовало догадаться раньше. Сосуцея ненавидела все, связанное с Джентеп, кроме меня, надеюсь. Я открыл глаза. Как и всегда, когда дух пробуждался, зрение несколько затуманилось. Первое, что я увидел, — Рейчис, который пялился на меня, приоткрыв рот. — У тебя снова бельмо на глазу, Келлен! — он повернулся к Айшеку. — Вот почему белка-коты не разрешают духом жить в их глазных яблоках. Давай же, прошептал я, обращаясь к Ссуцее. Мне это нужно. Хотя бы раз я должен хоть что-то сделать. Ты ненавидишь магов? Я тоже. Так, может, скооперируемся? В первые несколько секунд вроде бы ничего не происходило, но затем, снова посмотрев на мост, я увидел чёрную нить едва различимую в тусклом свете. Она тянулась с противоположного края ущелья, Как раз оттуда, где был высечен в скале дом Джануча, я повернулся, проследив взглядом за нитью. Она казалась была бесконечной, пересекая улицы, меняя направление тут и там, словно какой-то ленивый ребёнок нарисовал чёрные чёрточки на картинке с городом. Однако я уловил направление. Нить уходила всё дальше в юго-восточную часть Казарана. Что ты видишь, спросила Нифения? След отозвался я и сделал первый шаг, устремляясь за черной нитью, туда, где затаились мои враги. «Вот вы и попались», — подумал я. Нефения ухватила меня за руку. «Разве нам не стоит сперва найти леди Фериос? Она ушла вскоре после вас, но если есть какой-то принадлежащий ей предмет, через него я могла бы...» «Нет», — сказал я, высвобождая руку». Нить между червём и ониксовым браслетом может исчезнуть в любой момент. Надо начинать прямо сейчас. И вдобавок, мысленно прибавил я: мне пора учиться действовать самостоятельно, без Фериуса.